Голова восьмая. Соня. «Не вздумай смыться, Соня!» Мысленно передразнила я больше всего на свете в этот момент, мечтая превратиться в ручеёк и утечь. В родной дом, чтобы наверняка. Было стыдно перед Демидом, а после его заявления, что о моей маленькой шалости знали все, я как-то и ко всем начала присматриваться, заметив в глазах всей семерки озорные огоньки. Опозорят ведь! Как пить дать опозорят! Нужно было сначала самой со всеми познакомиться, сделать выводы и только потом что-то обещать. Хотя я не могла не признать, что парни все были такие, что «ух!». Все равны, как на подбор с ними дядька, не Черномор, Демид, которому, кажется, никогда не надоест нудить. И что мне со всем этим делать? Решила, что последую мудрому совету не до Черномора и буду позориться до конца. Тем более, что Ира, Карина и Ева довольно мило общались с парнями, только Демид сидел серьезный как букварь, и злобно так на меня посматривал. Уверена, что он репетировал в голове гневную назидательную речь. Подняла голову и столкнулась взглядом с Лукой. Он ободряюще мне подмигнул наглыми карими глазами и выдал свою лучшую улыбку с ямочками на щеках, которая, по его мнению, должна была меня впечатлить. Не впечатлила, потому что Демида я боялась больше и ерзала на стуле в ожидании неминуемой кары. А еще косилась на Артура. И на его тарелку таких размеров, что нам с девочками ее неделю можно было бы есть. А этот за раз слопал. Сколько же он ест? Такого лося дешевле убить, чем прокормить. Днём миска супа, вечером тазик рагу и даже не лопнул. Интересно, если посчитать затраты на его пропитание и услуги киллера, то киллер, наверное, дешевле выйдет. «Соня, о чем ты думаешь?» Опасно, сузив глаза, уточнил Демид. «Сколько нынче стоит услуги киллера?» — честно ответила я и покосилась на Артура. Тот поперхнулся и округлил глаза, а Демид отвернулся. Его плечи затряслись, потом он глянул на Артура и пожал плечами. «Здоровье покойным!» «Дыши, а то умрешь, посоветовала я обалдевшему Артуру. Тот приподнял одну бровь, на которой ближе к кончику была выбрита ровная линия, округлил и без того окромные глаза, обрамленные пушистыми ресницами, и положил на стол руку, на которой был набит рука в татуировке. «Что означают твои тату?» — решила Карина вернуть себе внимание Артура. «Скандинавский рецепт борща. широко улыбнулся он, не отрывая от меня взгляда. «И тут еда. Да ты когда-нибудь наешься уже?» — взвыла я. о чем чём-нибудь другом ты можешь думать?» «Могу. О малинке?» Возвел он ночи к потолку, а я решила, что подругу от этого обжоры нужно срочно спасать. Потому что хрупкая Марина ростом метр пятьдесят пять и весом сорок пять кг его точно не прокормит. «Сонечка!» — позвал меня Лука. «Пошли, я тебя до общежития провожу». «Пошли!» — так радостно согласилась я, что когда кивала, волосы упали на лицо и закрыли обзор. Аккуратно убрала непослушные пряди за уши и покосилась на Демида, который взглядом показывал, что он негодует. «Я с вами», — поднялся Мартынов. Я успела заметить, как скривился Лука, и расстроилась Ира. «А ты посиди, не доел еще. «И вообще, ты не в общежитии живешь, тебе в другую сторону», — любезно напомнила я. «Лука так-то тоже не наш сосед», — сдал своего друга Артур. «Все сели и сидим, наслаждаемся вечером и нашими новыми знакомыми. Дэм, Лука!» — по очереди обвел он взглядом друзей. «Да, Софочка, посиди еще с нами», — поддержал его Влад. «Садись, Соня». поднялся Аникей и опустил тяжелую ладонь мне на плечо. Он и Илья были блондинами, оба с голубыми глазами, только Илья был шире в плечах и коренастей, Аникей же был худым и жилистым. Его светлая длинная челка падала на один глаз, придавая загадочности, и почему-то напомнила мне лихо одноглазая из детской книги сказок, которую в детстве читала мне бабушка. Я вздохнула и снова опустилась на стул, низко опустив голову и слыша довольный смешок Назара. «Точно попала. И как-то так вышло, что парни пересели, а я оказалась сидящей между Лукой и Мартыновым. Справа от него восседала Ира, которая краснела и явно не знала, как ей начать диалог с Демидом, только беспомощно поглядывала на меня. А я, решив, что заработанная уже отработала и уже нарвалась по полной, делала вид, что ее взглядов не замечаю. Особенно, когда Лука поднял руку, делая вид, что чешет затылок, а потом опустил ту самую руку на спинку моего стула. Демид также непринуждённо поднял его кисть и вернул наглую конечность Луке. И все это молча, с самыми любезными улыбками. Это просто какое-то издевательство. «Соня, хочешь в кино?» — склонился ко мне Лука. «Нет», — открестилась я. «Почему? Недавно такой новый фильм вышел. Вот ты что последнее время смотрела?» «Чип и Дейл спешат на помощь», — ответила я. «Ты знал, что Гаечка и Вжик теперь вместе?» «Правда?» — Изумленно приподнял брови Лука, с трудом сдерживая смех. «Ага». Хмуро подтвердила я, жалея, что с Лукой никто не выразил желания познакомиться. Я бы его бесплатно пристроила. «Соня, открой секрет!» — зашептал мне на ухо Лука. Я вздрогнула и на всякий случай подвинулась поближе к Демиду. Мартынов собственнически положил ладонь мне на плечо и склонился с другой стороны. Хотела отодвинуться и от него, но с двух сторон сидели наглые боксеры. Позади была спинка стула, а впереди — стол, так что путей отступления у меня просто не осталось. «Какой?» — нахмурилась я. «За сколько ты парней продала?» — сверкнул глазами Лука. «По пятьсот?» — вздохнула я, решив не отпираться и встретить неприятности лицом к лицу. «Долларов, надеюсь», — решил уточнить Лука. «Деревянных», — припечатала я. Кто за вас долларами платить будет?» Димитр ржал, прижавшийся лбом к моему затылку. Лука тоже с трудом сдерживал смех. «А почему не всех?» — продолжал он. Спрос был только на Демида, Влада и Артура. Кого просили, того и продавала, — созналась я. «Но, если очень хочется, могу и тебя продать. Прибыль, так и быть по делам, пять процентов твои». Мартынов взвыл, теснее прижимаясь ко мне, и ржал, как конь. «Прекрати смеяться!» — потребовала я шепотом. «Неужели тебе Ира не понравилась?» «А должна была?» — мгновенно посерьезнел Демид, когда я обернулась к нему через плечо. «Так, коммерс с веснушками. Заканчивай свою рабовладельческую деятельность. Ещё одна такая выходка, Соня!» «Больше не буду». Буркнула я, краснея и отводя взгляд. «Будешь», — вздохнул Мартынов, пригвождая взглядом к стулу. И пока мы тихо болтали, отгородившись ото всех, я пропустила все самое интересное. Успела заметить только, как подскочила Карина, влепила Артуру по и, некрасиво обозвав, гамадрилом выскочила из кафе. Следом за ней также быстро вскочила Ева, возмущенно уставилась на Влада и поспешила за своей подругой. Ира же просто решила проявить женскую солидарность и, зыркнув на Артура с Владом, покинула зал. «Вы что творите, дикобразы японские?» — возмутилась я. «Обижать-то их зачем?» Парни дружно проследили взглядами за троицей девушек. Убедились, что те ушли, и как по команде повернулись в мою сторону. «Хозяйка подарит доби носок», — дурашливо пропел Назар. «Хозяйка отпустит нас завтра на тренировку», — смеясь, поддержал его Артур. «Хозяйка, не продавай нас больше. Мы хорошие, мы еще тебе пригодимся», — подключился к общему помешательству Аникей. «Не вели казнить, вели помиловать», — добил Влад. «Да поняла, поняла!» — покраснела я. «Простите, я правда больше так не буду». Зажмурилась, подумала и добавила. «Могу деньги вам вернуть». «О, это серьезное заявление!» — кивнул подбородком в мою сторону Демид. «Шоколадку себе купи!» — улыбнулся Влад. «Соня, мы не зря не хотим сближаться с девушками из универа, пойми!» «Тебя мы приняли, потому что ты с демом и вообще веселая, а эти... Ну, не нужны нам такие. Покупать свидание с парнями девушку не красит». «Поняла», — кивнула я, прикладывая ледяные ладони к горящим щекам. «Можете считать, что хозяйка подарила всем Добби по носку?» «Славься, Кей! Славься, Кей!» — заржали парни. «Пошли, Софочка, проводим тебя до общежития». Я выдохнула, решив не заострять внимание на бесящем Софочке, и поняла, что легко отделалась. Поднялась, поправила сарафан и задрала голову, потому что вся семерка была намного выше меня ростом. Рядом с ними я выглядела как гном среди гулливеров. До общежития дошли быстро и весело, парни проводили меня до самого входа. Илья, Никей, Артур и Влад вошли внутрь, а Лука, Демит и Назар остались на улице, из чего я сделала вывод, что эта троица снимает квартиры или живет где-то в городе. Лука хотел мне что-то сказать, но Демид молча развернул меня ко входу и легко подпихнул, мол, не задерживайся. Я решила больше не искушать судьбу и быстро смылась под защиту дверей нашей с подругами комнаты.